Петушье пенье. С обезлюженьем, с запустением, с вымиранием наших деревень Забыли мы и помнить о поколение и не слышали никогда Полуденного многогласного петушьего переклика. Из дворов во дворы, через улицу, за околицу, в солнечное лето Удивителен этот хор победной жизни. Редко от чего приходит такое успокоение в душу. Никакими суетными звуками не зашумленный, этот яркий, вибрирующий, сочный, сильный выпив доносит до нас, что во всей тут округе благословенный мир, нетревожный покой, таково нынешний день тек до сюда, да чего б ему не потечь, и дальше так пребывайте в ваших добрых занятиях. Вот тут где-то он расхаживает гордо, бело-оранжевый, со знатным рыцарским красным гребнем. Беспечально держится. Нам бы так.